Глава 8. Персона 4: Дэнсин All Night. После временного ухода из шоу-бизнеса рейса собирается совершить грандиозное возвращение на сцену. Поэтому этому случаю она пригласила всех друзей из Инабы, включая Ю, встретиться с ней на террасе Джунс, где намеревается сообщить прекрасную новость. На месте менеджер Рейса по имени иноэ Рассказывает, что в честь возобновления своей деятельности звезда хочет, чтобы ее друзья станцевали с ней на сцене во время следующего фестиваля Love Meets Bonds. Примечание. Ай meet в оригинальной версии. Конец примечания. Все с радостью соглашаются, но все же побаиваются выступать перед такой большой аудиторией. С недавних пор по улицам Инабы разошелся новый слух, похожий на байки о полуночном канале. Феномен также происходит с наступлением полуночи, только теперь речь идет не о самопроизвольном включении телевизора, а о видеоролике, который сам запускается перед глазами посетителей сайта фестиваля. В нем показан танец поп-звезды, умерший несколько лет назад, и душа каждого, кто досмотрит видео до конца, перейдет на другую сторону без надежды на возвращение хотя в последнее время и правда стали поступать тревожные сообщения о растущем количестве людей, впавших в необъяснимую кому. Нет никаких доказательств связи этих случаев со злополучным роликом. Во время первой репетиции Ю, Риса и Наото знакомятся с танцовщицами, сопровождающими популярного айдола по имени Канами Масита. Они вчетвером, плюс сама певица, составляют группу под названием «Канамин Китчин которая также должна выступить на фестивале L.M.B. Продюсер мероприятия, властная Кёка Атимидзу, кратко беседует с Рисой и не щадит девушку, осуждая ее выбор танцоров. Примечание. Ее прозвище «Императрица» отсылает к Таро и соответствующей карте. Конец примечания. Слова Атимидзу оставляют сильный осадок. Участие Ю и его товарищей теперь под вопросом. Чуть позже Канами Масита и лидер Канамин Китчин встречается с Рисой и говорит, что танцовщиц, которых герои видели несколько часов назад, нигде нет. Канами и ее сотрудники не были бы так обеспокоены, если бы не важный концерт, назначенный на ближайшее время. Ю пытается разрядить ситуацию. Если к следующему дню четыре танцовщицы не дадут о себе знать, он сообщит о них своему дяде Дадзиме. Разум Наота все еще работает на полную мощность, а потому девушка быстро связывает пропажу артисток со слухами вокруг сайта LMB и проводит параллели с исчезновениями из-за полуночного канала годом ранее. Когда приближается полночь, Ю, Рисы и Наота решают проверить слухи и зайти на известный сайт. Роковой час, наконец, пробивает, и на экране появляется короткое видео, где виднеются лишь несколько танцующих силуэтов. Но как только трое друзей думают, что перед ними простой розыгрыш для привлечения любопытных зрителей, танцевальную площадку заливает странный свет и затягивает троицу в удивительное измерение. В гигантском концертном зале раздается загадочный голос: Он приветствует рисы и ее друзей, а затем приказывает Айдолу выступить на полуночной сцене, перед публикой, Состоящая исключительно из... теней? Последние начинают двигаться под звуки песни, лишённой ритма и мелодии. Она настолько гипнотическая и мрачная, что влияет на самочувствие Риса, Ю и Наота. Голос говорит трем друзьям погрузиться в музыку и упрямо повторяет, что они должны соединиться с тенями. Ю понимает, что единственный способ противостоять воздействию теней – сыграть по их собственным правилам и устроить шоу. Выражая свои мысли с помощью жестов под звуки музыки, усиленной персоной Риса, Ю прилагает все усилия и дает замечательное представление, пока не вовлекает в танец теней. В итоге противники исчезают в ослепительном свете, словно освободившись от гнетущих Уз в данном случае от «Золотой ленты», которая связывала их вместе и удерживала в плену полуночной сцены. Таинственный голос звучит снова и заявляет, что раз были разорваны эти узы, во время следующих выступлений образуются другие, тем самым подразумевая, что четыре танцовщицы из «Канамин Китчен» находятся в том же измерении. Ю, Риса и Наота отправляются обратно в реальный мир не имея возможности сходу решить проблему. На следующий день герои вводят в курс дела остальную часть группы, и все они встречаются в студийном помещении Takura Productions, где проходят репетиции артистов, выступающих на фестивале. Проанализировав ситуацию, друзья решают вернуться на полуночную сцену той же ночью, чтобы освободить танцовщиц из Konami Китчен. Ю и его приятели застают канами и продюсера Атимидзу в разгар фотосессии. Ко всеобщему удивлению, тот же свет, который накануне переместил Ю, Риса и Наота в другое измерение, внезапно появляется в этой самой комнате. Золотые ленты пытаются схватить Канами и затащить ее на другую сторону, а Тимидзу в последний момент бросается вперед и ее ловят вместо певицы. Хотя до полуночи еще далеко, Группа не теряет времени и пользуется открывшимся проходом, сразу же отправляясь на полуночную сцену. Друзья спешат на помощь четырем танцовщицам и спасают их одну за другой из объятий голоса, властвующего над этим местом. Незримый враг подталкивает каждую слиться с персоной, о которой фантазируют их поклонники, чтобы удовлетворить желание аудитории и в точности соответствовать сложившемуся образу. Так можно избавиться от страданий, связанных с несоответствием между публичным имиджем и реальной личностью. Четыре артистки все больше воспринимали такой обман как мучение. Группа вызволяет танцовщиц из плена и находит странные послания, нацарапанные на листах бумаги, вырванных из дневника. Их автор рассказывает, что страдает от подавляющего чувства одиночества – и уже забыл свое настоящее лицо из страха разочаровать поклонников. Вспомнив погибшую звезду, танцующую на проклятом видео, герои быстро выясняют, что автор этих строк никто иной, как поп-звезда Юка Асада, покончившая с собой несколькими годами ранее. Но когда группа проводит параллель между ее записями и похожими речами голоса, захватившего полуночную сцену, Атимидзу — Герои находит ее целой и невредимой, возражает. В деле замешан вовсе не призрак Юка, вернувшийся из чувства мести. Когда Ю и его товарищи отправились спасать танцовщиц Канамин Китчин, они оставили Канами одну, не объяснив ей ситуацию. Привычный мир девушки перевернулся с ног на голову, как только ее продюсеры схватили летающие ленты, а друзья исчезли в светящемся вихре. Когда она рассказывает о случившемся потрясении окружающим, Канами попросту не верят. Только внимательный Дадзима, обеспокоенный исчезновением своего племянника, принимает показания айдела всерьез. Вместе с ней детектив проводит расследование в попытке разобраться, что же произошло на самом деле. Дадзима быстро связывает историю Канами со сведениями от родственников жертв недавней коматозной эпидемии. Согласно их свидетельствам, они видели выходящие из экрана компьютера ленты, которые хватали тех, кто сейчас госпитализирован в состоянии тяжелой апатии. В свою очередь, Канами узнает, что, покончившись с собой звездой, была Юка Асада, а последнюю песню, которую она сочинила, «Калистегия», должна исполнить группа «Канамин Kitchen во время фестиваля LMB. Дадзима понимает, что все подробности взаимосвязаны – и получает в свои руки важнейшую информацию. После опознания Юка Асады как погибшего айдола, о котором ходили слухи, он узнает, что менеджером артистки до ее самоубийства была уже знакомая нам Атимидзу. На полуночной сцене продюсер объясняет группе, что считает себя ответственной за смерть протеже. Карьера Юка Асады пошла в гору благодаря нескольким хитам, которые быстро нашли свою аудиторию, обеспечили ей встречи с фанатами и полные залы на концертах. Несмотря на успех, девушке стало трудно выражать свои истинные чувства перед лицом поклонников, ведь те все больше привязывались к звезде, а не к самой Юка. Из-за этого текст песни «Калистегия», изначально посвященной связи между людьми, был изменен, чтобы соответствовать тому образу айдола, от которого Юка уже отдалилась. Она отчаянно стремилась связать себя с кем-то и в итоге оказалась в непроглядном одиночестве, после чего совершила непоправимое, а Атимидзу не смогла ее остановить. Поклонники артистки обвинили продюсера в том, что она позволила звезде умереть. Рассказав группе правду о произошедшем, переполненная чувством вины Атимидзу превращается в гигантское существо, похожее на кукловода — и тем самым принимает облик, в котором отражен гнев фанатов Юка Асады. Ю танцует перед ней изо всех сил, и ему удается вернуть ей нормальные очертания. Тимидзу тронута выплеснутыми юношей эмоциями. Она понимает, что на сцене можно выражать свои чувства как угодно и в то же время оставаться самим собой. Продюсер приходит в себя и в полный голос объявляет, что спасет всех узников полуночной сцены. Пока продолжается расследование в реальном мире, Канами страдает от сильных головных болей. Недомогание усиливается, когда Дадзима упоминает Юка осаду или песню «Калистегия». Как ни Канами будто бы знает оригинальный текст. Однако малейшее усилие в попытке понять причину такой странной реакции только ухудшает ее самочувствие. Хотя артистка старается не обращать внимания на недомогание, ситуация усложняется, когда она падает в обморок посреди репетиции и далее остается в гримерке. Из-за отсутствия Канамин Кичин организаторам приходится пересмотреть состав выступления Канами, и после более чем убедительных проб для ее подтанцовки выбирают маленькую нанока. Наконец наступает день концерта, и дуэт творит чудеса. Пока Канами в одиночку находится в гримерке, ей звонит дадзима. Детектив опросил несколько жертв апатического синдрома, которые недавно очнулись, благодаря усилиям Юи и его друзей, но Дадзима об этом не знает. И все они дали одинаковые показания: Силуэт, показавшийся на проклятом видео, принадлежал не Юка Осаде, а Канами Маситя. Удивлению последнее нет предела, когда Дадзима, стараясь не давить на девушку, объясняет ей, что много лет назад именно она первой нашла безжизненное тело Юка Асады. Потрясение девочки было настолько тяжелым, что она полностью подавила травматическое воспоминание. Вид трупа кумира оказался невыносим для столь юного сознания. Причина, по которой Канами узнала изначальные слова песни «Калистегия», Заключается в том, что она нашла дневник Юка Асады на месте происшествия и спустя годы убедила себя, будто бы он принадлежит ей. Девушка кричит от отчаяния, а затем переносится на полуночную сцену. Когда Дадзима силой открывает дверь в гримерку, Канами уже там нет. Атимидзу была права с самого начала. Голос, витающий над полуночной сценой, принадлежит не Юка Асаде, Канами Масити. Вернее, ее тени, которая наконец-то предстает перед Ю и остальными. Олицетворение подавленных эмоций Канами повторяет отчаянные мысли ее кумира слишком рано ушедшего из жизни. Лучше соответствовать тому, чего ждут от нас другие, чем прислушиваться к собственному сердцу. Чтобы отстоять свою точку зрения, тень смешивает полуночную сцену с реальным миром и переносит всех зрителей в подвластное ей измерение. Она вынуждает настоящую Канами выступить в надежде, что та отбросит свою настоящую личность и полностью сольется с публичным образом, став одним целым с аудиторией. Канами оказывается перед лицом своей тени, и ее слова задевают певицу за живое, напоминая Аюка осаде и схожей судьбе, с которой столкнулась Канами. Звезда уже почти готова поддаться — и полчища золотых лент охватывают ее со всех сторон. Но на место прибывают Атимидзу, герои и другие члены Канамин Китчен, а Канами удается освободиться благодаря воодушевлению от поддержки друзей. В отличие от Юка Асады, она не одинока. Тень приходит в ярость и демонстрирует, что за ней скрывается нечто большее, чем одна только темная сторона Канами. Стадион сотрясают мощные толчки, а помещение и зрителей покрывают кроваво-красные ленты. Ю и его друзья обнаруживают истинного виновника всей неразберихи. Перед ними оказывается Микуратана Ноками, проявление жгучего желания людей выстраивать связи со своими собратьями, даже если из-за подобных уз придется играть чужую роль и отказаться от собственного «я». Примечание. Микуратана Ноками указывает на то, что полуночная сцена — это лишь часть моря душ, связанного с коллективным бессознательным, в котором находится и мир телевидения. Конец примечания. Огромное существо подвергает группу последнему испытанию. Ей приходится танцевать, танцевать и еще раз танцевать, чтобы выразить то, что покоится в самой глубине души. Ю и остальные герои выкладываются по полной, и Микуратана Ноками вынужден отступить, столкнувшись с искренностью их выступления. Честность взяла верх над миражом, как случилось и с полуночным каналом. Стадион возвращается к первоначальному виду, а зрители, хотя и немного ошалевшие от столь странного события, остались целыми и невредимыми». Фестиваль завершается оригинальной версией песни Калистегия в исполнении Канамин Китчен и группы героев, переименованной в Bond Dancers. Примечание. От английского бонд связь». Конец примечания.